Глава 26. Смеркалось. Укрепленная фиолетовой энергией генеральская «Волга» остановилась по центру моста. Мост хоть и был видавшим виды, тем не менее стоял крепко. Крепче, наверное, чем любой из союзов. Что в его начале, что в конце находились машины. Машины и люди. Очень много машин и людей. С разнообразным оружием, от обычных пистолетов, автоматов и гранатометов, до модифицированных энергии пистолетов-автоматов-гранатометов. А один из мужчин вообще держал в руках штуку, похожую на инопланетный бластер из фантастических фильмов. В общем, две толпы, разделенных мостом, были вооружены до зубов. Правда, кроме этого, между ними было немало различий. Одни одеты в разнобой – кожаные куртки, кожаные штаны, бритые татуированные головы, либо малиновые пиджаки, золотые часы, широкие брюки. Но это те, кто как-то выделялся. В основной же своей массе эта компания выглядела слишком неоднородно. В отличие от второй, те, кто находился позади генеральской «Волги», являлись солдатами. Все как один, и один как все. Выглаженная зеленая форма, ровные спины, сосредоточенные лица. И в отличие от своих оппонентов, военные еще не участвовали в бою. Уж слишком хорошо выглядят. Прямо напротив «Волги» остановилась другая машина. Огромный, черный, также укрепленный энергией джип с турелью на крыше. Два автомобиля просигналили друг другу и почти одновременно опустили окна. Люди, сидящие внутри, выходить не стали. Но этого и не требовалось. Никто не болтал, ветер почти не дул. Так что слышимость сохранялась отличная. Но из «Волги» вылетел хриплый уверенный бас. Это говорил лысый, престарелый мужчина с суровым подбородком, одетый в офицерский мундир. Он сидел за рулем. «И зачем же вы хотели поговорить? Не сможем отказаться от вашего предложения, так? Что ж, попробуйте нас удивить». «Снова вы торопитесь и требуете преждевременного ответа, генерал Конякин!» насмешливым тоном ответил пузатый мужчина, похожий на огромный шар в красном пиджаке, что сидел за рулем джипа. «Сначала нужно обрисовать ситуацию, чтобы вы поняли, что к чему, а уже потом принимать решение». «Нашим решением было стереть вас в порошок, ублюдки, причем как можно раньше», — воскликнул сосед Конякина, мужчина с овальным лицом и кустистыми бровями, тоже генерал. «Вы нарушаете все договоренности, так дела не делаются». «Вы себе не изменяете, генерал Жучков», — парировал пузатый и высунул голову из машины. «Все так же срываетесь на пустом месте». «На пустом месте?» Жучков и без того возбужденный взъярился еще сильнее. «Если бы вы были нормальными людьми, не возникло бы никаких проблем. С вами невозможно сотрудничать, а значит...» «И тем не менее, сейчас мы здесь, и никто никого не убивает». Ехидно улыбнулся пузатый и подмигнул Жучкову. «Дипломатия творит великие дела. Так вот что по поводу нашего общего положения». «Дружище, успокойся», — негромко произнес конякин, положив руку на плечо генерала, который готовился выйти из машины и предпринять что-то необдуманное. «Давай выслушаем его». Жучков, глубоко вздохнув и прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Стих. Как и раньше, он отдал право разговаривать другу, который это делал намного лучше него. «Зато в военном деле любому фору дам, подумал генерал и слегка улыбнулся. А оно таково, продолжил водитель джипа. У вас даже по самым оптимистичным оценкам не хватит людей, чтобы сделать то, что вы запланировали, то есть уничтожить нас и тех, кто теперь с нами в союзе. Ха", фыркнул Конякин. Откуда такая уверенность? Цифры имеются. Но вы же генерал, не мне вас учить. Сокнул толстяк. И тем не менее, вот немного информации. Цифры у меня есть, да. Они мне очень хорошо известны, и вы сами знаете, почему. Они абсолютно точно говорят не в вашу пользу, господа генералы». «Какие-то неправильные у вас цифры», — возмутился Конякин. «Нет, в теории-то они, может, и правильные, но... Хотите сказать, что в стычках против московских кланов вы почти не понесли потерь? Это ведь глупость несусветная. Посмотрите реальности в глаза. Ваши со...» Вернее, ваши люди измотаны и заметно пределы их количества. А по поводу того клана... Как там его? Светофор? Так вот, у светофора вашего, по моим сведениям, тоже не так много кадров. Мы обходим вас по всем параметрам, поэтому не пытайтесь обвести нас за нас. Мы на эту ерунду не купимся и завершим то, что начали. Так что либо вы выдвигаете нормальные доводы, почему мы не должны идти на какую-то там сделку, либо... М да генерал. — покачал головой толстяк. — Как для военных, разведка у вас паршивая. Хотя чего там, хреновая она. Первоначальные ваши цифры тому же и верны, но за ходом сражения вы, как я понимаю, следили плохо. — Так просветите же меня! — оскорбившись, громко пробасил Конякин. — В подробности вдаваться не буду и не расскажу о том, что произошло. Скажу лишь, что мы потеряли не больше пяти процентов людей. «Красный свет, конечно, измотали неплохо, но и у них как минимум две трети свежих бойцов, так что вам драться с нами за те... не самых лучших. Пострадают все, и очень серьезно. По этой причине...» «Брехня!» — не сдержался Жучков. «По всем законам войны это невозможно!» «Это и правда звучит фантастично», — вторил другу Конякин. «Возможно, господа генералы, возможно». Просвистел толстяк и провел рукой по гладкой поверхности пиджака. Просто иногда в игру вмешиваются силы, о которых никто и не подозревал. «Что это за силы такие?» — задумчиво произнес Конякин. «Еще один клан. Это сейчас не важно», — махнул рукой глава бандитов. «А важно то, что мы вам предлагаем». «Но...» Мы предлагаем вновь соединить наших людей, чтобы вместе устранить одну серьезнейшую угрозу. Мы, Красный Свет и вы, из нас получится мощная сила. Угрозу? Какую угрозу? Вы главная угроза!» — рявкнул Жучков. «Мы вам еще докажем правдивость моих слов». Спокойно произнес Толстяк. «И когда вы в этом убедитесь, с нами поговорит еще один участник этой непростой заварушки». Он и объяснит, кого мы, сообща, должны уничтожить. И уж поверьте, он точно вас убедит. С той части моста, где располагались люди биров, послышался громкий топот. Из-за спин вооруженной толпы появилось высоченное краснокожее существо. «Эй, а это еще кто?» — возмутился Жучков, выглядывая из машины. «Глава того клана!» — негромко произнес Конякин. «Упс, друзья!» — улыбнулся толстяк. «Видимо, мой коллега захотел поговорить чуть раньше, чем планировалось. Ну что ж, прошу любить и жаловать». Он вышел из машины и сделал глубокий поклон. «Глава Красного Света?» Во всей этой непростой ситуации меня смущало одно – военное. Именно они сейчас ехали по трассе. В зеленой форме, на зеленых машинах, даже несколько танков с собой прихватили. Так что сомнений быть не может» уверен это тот самый союз спасения то есть тверской клан та его часть которая управляет небольшой армией и они ехали со стороны москвы прямо на нас почти уверен что они с целью погостить да и не успели бы они расправиться со своими бирами до красным светом за такое короткое время что то здесь нечисто неужто вся эта братья сумела договориться и теперь объединившись они едут убивать нас «Хреново, если так. Очень хреново. Хм. Тогда к чему были все эти уговоры действовать сообща? Впрочем, не так это все теперь и важно. Потрачу минуту и попытаюсь удостовериться в своих выводах, а потом стану действовать. Я достал из кармана пейджер, еще с вечера стал носить его с собой, чтобы не упустить ничего важного, и написал людям, которые все это время представлялись союзом спасения». Спросил, как обстановка, и соврал, что мы решили выехать на подмогу их клану. Вместе мы обязательно победим. Ответ пришел почти сразу, и он совершенно меня не обрадовал, ибо звучал так. «Не переживайте, к утру мы добьем гадов, и на вашу деревню никто не нападет. Можете спать спокойно». «Ложь! Наглая ложь!» «К утру-то они, может, и добьют гадов, да только эти гады, я и моя команда». Ибо военные сейчас совсем не в городе, а на трассе. Попытались усыпить нашу бдительность, чтобы нападение получилось неожиданным. Обидно это все, конечно. А Сергей ведь ими восхищался. Верил, что однажды мы будем работать вместе. Но, к сожалению, мои опасения подтвердились. Верить нельзя никому. Только себе. Поэтому... Шаг сквозь тень, ублюдки!